«Немецкий разведывательный самолет?» переспросил крайне удивленный адмирал. «Где?» «Восьми с половиной милях по правому борту, сэр», доложил офицер с радиолокационного поста. «Их три. Один, видимо, имеет радар, поскольку излучает радиолокационные импульсы и передает длинные радиосообщения». Адмирал и начальник штаба переглянулись. «Что еще?» спросил сэр Брюс. «Пока ничего, сэр», — ответил офицер, — «мы следим за ними». Шли часы, начался второй бой крейсеров Барнетта с Шарнхорстом. Адмирал Фрейзер желал точно знать, находятся немецкие эсминцы при Шарнхорсте или нет. Утром Барнетт доложил, что их не было, и сейчас подтвердил, «Шарнхорст действует в одиночку, эсминцев с ним нет». Около 4 часов радиолокаторы Дюк-оф-Йорка наблюдали за германскими разведывательными самолетами, следящими за кораблями соединения и постоянно передающими данные об их курсе и скорости. Затем они пропали с экранов, либо просто был потерян контакт, либо самолеты противника вернулись на базу. Следя за прокладкой курса Шарнхорста по рапортом, поступающим с крейсера Барнета, адмирал Фрейзер забеспокоился. Все складывалось слишком хорошо, чтобы быть правдой. Адмирал приказал перепроверить данные. Ошибки не было. Шарнхорст шел прямо на Дюк оф Йорк. Если Шарнхорст останется на этом курсе, заметил адмирал Фрейзер, то он пересечет наш курс на расстоянии всего 13 тысяч ярдов и попадет под сосредоточенный огонь всего соединения. Я намерен атаковать его вместе с Ямайкой, а эсминцем прикажу идти в торпедную атаку. «Меня удивляет, — сказал начальник штаба, — что такие полные и точные доклады немецких самолетов-разведчиков никак не повлияли на маневрирование Шарнхорста. Он упорно продолжает идти прежним курсом. Если он и дальше будет двигаться таким образом, — начальник штаба взглянул на часы, — то примерно в 17.15 начнется бой. Через два часа в 16.17 к адмиралу Фрейзеру, сидевшему в рубке на стальном вращающемся стуле, — как дух из бездны приблизился офицер с главного радиолокационного поста. Мы поймали его, сэр, объявил он командующему. Дистанция 45 тысяч ярдов, пелинг 20 градусов. Начальник штаба сравнил данные, полученные с помощью радара, с прокладкой, которую вели по рапортам крейсеров Барнета. Все совпадало. Прекрасно, вскочил на ноги адмирал Фрейзер. «Флаг лейтенант! Передать всем кораблям радиолокационные данные и наше место!» «Есть, сэр!» — ответил из темноты голос флаг лейтенанта. Ровно через 20 минут в 16.37 эсминцы получили приказ, разбившись на полудивизионы, занять наиболее выгодные позиции для выхода в торпедную атаку справа и слева по носу линкора. В этот момент на радиолокаторе дюк оф йорка обозначился крейсер Белфаст, обогнавших других в преследовании Шарнхорста. Пятью минутами раньше пост радиолокационной наводки линкора дюк оф йорк обнаружил Шарнхорст на дистанции 29 700 ярдов. Сэр Брюс приказал своему флаг лейтенанту позвать командира корабля к переговорной трубе, связывающей... «Ходовой мостик» с «Флагманским». Когда капитан первого ранга Рассел доложил, что находится у трубы...